Мамаев посланец. Арба с поставленными в ряд узкогорлыми кувшинами затарахтела по переулку, где целый квартал был занят ханской мастерской. «Вода! Вода! Холодная вода!» — загорланил торговец. И, послушные этому призыву, ханские рабы бросали работу, бежали к воде напиться. Сразу затихло пыхтение мехов у горнов. Смолкли удары молотов, скрип чигирей. Примечание. Чигирь — рот ворота с бесконечной цепью, на которую подвешены кувшины для подъема воды, поднимавших воду в бассейны, откуда она самотеком шла по трубам, горном для охлаждения их. Знал купец, куда привезти свой товар. Чистую питьевую воду нигде так не расхватывают как тут, в Кархане. Примечание. Кархана. Большая ремесленная мастерская, обычно принадлежавшая хану, работали в ней рабы, где около огня и горячего металла люди изнывают от жажды. Переулок сразу запрудила толпа, так что случайный всадник, проезжавший здесь, остановил своего ишачка, не протолкнуться... Оставалось терпеливо ждать, когда очистится дорога. А очиститься она должна была скоро. Вон как надсмотрщики стараются, палок не жалеют, гонят рабов обратно горному, да и воды у купца ненадолго хватит. Рассудив так, всадник сидел неподвижно. Только его туфли без задников, свисая пятками чуть не до земли, тихо покачивались. Вдруг он вздрогнул. Подобрал ноги. На другом конце переулка, привлечённые сюда шумом, показались воины ханского караула. У этих расправа кратка. Десяток ударов с плеча, десяток вскриков, рубцы на голых плечах и спинах, сразу набухшие кровью. И толпа рабов, не дожидаясь, чтобы воины обнажили сабли, рассыпалась, побежала. Купец вскочил на арбу, и погнал лошадь. Звон и дребезг сопровождали купца. Денег у рабов не было, и расплачивались они кто чем, своими изделиями. Купец, подгоняя лошадь, опасливо оглядывался на десятника караула. Знал, попадешься, плохо будет за прямой грабеж ханской карханы. «Держи, держи!» неслось вслед, но не на того напали. Лошадь у него была резвая, дороги он не разбирал. Сбив с ног замешкавшихся на дороге рабов, купец скрылся за углом. Еще горячий от свалки, десятник наткнулся на всадника, продолжавшего сидеть на ишаке. — Тэк-та! — прохрипел он, раздумывая, не огреть ли плетью и этого. — Бедный уртакчи! Примечание — уртакчи! В Золотой Орде арендатор, издольщик, крестьянин, работавший на чужой земле и плативший за это. «Уртакче! Зачем тебе хлеборобу в сарай-берке быть?» «Подать платил! Уртакче! На чужой земле сижу! На земле мудрого хизра! Ему ныне и подать везу!» «Так, поезжай!» — милостиво разрешил десятник, опуская плеть. Перебирая тонкими ножками, Ишак побежал неторопливой рысцой. Десятник глядел вслед. ур такчи Похоже на то. Кафтан старый, выцвевший. Ишак полудохлый. что-то не так. Клянусь бородой Магомета, врёт он. Где его видел?» Всадник тем временем завернул за угол и ударил Ишака пятками в брюхо. Но Ишаку спешить было некуда и он продолжал трусить понемножку. Подхлестну тишака. Нет, нельзя. Оглянуться тоже нельзя. Спину сверлил пристальный взгляд ханского десятника. Еще колено переулка, и слава Аллаху, дом Хизра. Всадник слез, застучал в ворота. Привратник не хотел его пускать, начал припираться, а... «Станет ли с тобой оборванцем мудрый хизер говорить?» Гость, наконец, рассердился. «Открывай, старый верблюд пока цел!» По властному крику привратник сразу узнал гостя. Ахнул. «Аллах! Сам Челебей к нам приехал!» Челебей, не замечая низких поклонов, быстро прошел во двор, ведя осла в поводу. Только тут он позволил себе оглянуться. В щели между закрывавшимися воротами мелькнул десятник караула, выезжавший из-за угла. Мурза нахмурился, но тут же стер морщину со лба. Негоже, если привратник тревогу Батаура заметит. «Где мудрый Хизар? В саду рудник благодеяний, в саду он преславный Мурза!» Челебей сверкнул на привратника глазами. «Когда Мурза приезжает в кафтане нищего уртакчи...» Только Ишак будет орать на весь переулок. Мурза, мурза!» И, бросив повод в руки опешившему привратнику, он пошел в сад. Там, в кружевной тени, деревянной резной беседки, на алом ковре дремал хизер. Рядом на глиняном блюде, украшенном под глазурной росписью, кучкой лежали яблоки, груши, персики. Над ломтиком дыни гудели несколько пчел, Услышав шаги, старик приподнялся на локте, с первого взгляда узнал Челебея, удивленно поднял брови. Мурза загородил своими широкими плечами вход в беседку и, не приветствуя хозяина, сказал напрямик. «Тебе, Хизар, достаточно хлопнуть в ладоши, позвать слуг, и проклятый отступник, ханский изменник, грязный пес Челебей, будет в руках Азисхана, ибо ханский караул узнал меня». «Шел следом, и теперь стоит у ворот этого дома!» Хизер вскочил. «Какая собака пролаяла тебе, что я забыл старые добрые обычаи Орды! Гость всегда гость, даже если он враг, я буду защищать его до последнего своего дыхания! Садись!» Опускаясь на ковер рядом с Хизером, Челебей сказал. «Хороший ты старик! Иногда я даже верю, что ты в самом деле бессмертный Хизер!» Так много сохранил ты в душе, сокровищ нашей простой, суровой и славной древности. Я не хочу быть твоим врагом, Хизер, и я не хочу видеть в тебе врага. Старик все еще хмурясь, мотнул головой. На мочке ухо у него качнулось, сверкнув на солнце, массивная золотая серьга в виде кольца со сосьмиугольным яхонтом. Примечание, яхонт, рубин. Слово «ехонт» взято из греческого языка, а более позднее название — «рубин» — итальянского происхождения. «Но ты изменил хану! Ты перебежал к шакалу-мамаю?» Челебей вскочил, затопал на старика ногами. «Остановись, Хизар! Ты хочешь сказать, что мы все же враги?» «Нет и нет! Ты поглупел, мудрый Хизар! Ты разучился различать день и ночь друга от врага!» А ты разучился холодным словом разить противника. Раньше умел. Теперь не умею. Челебей опять повалился на подушки Дышал он тяжело. На лбу у него поблескивали капельки пота. Мурза долго молчал. Хизер тоже молчал. И следил, как словно тучи проносились от отцветы мыслей на лице Мурзы. Наконец гость заговорил. «Ты хотел назвать меня врагом я пришел к тебе как другу меня ты не обманешь я же знаю что ты задумав посадить ханом в варде хидыря назвался святым хизером да простит тебе аллах твой грех лучше ли других был твой хидырь старик пристально глядел на мурзу ты прав я лгал людям рассказывая что дела великих ханов прошли перед моими глазами Я думал, если бы в Орду в самом деле пришел бессмертный хизер, хану легче было бы поднять силы Орды. Не моя вина, что измельчали ханы, и хидырь оказался таким же, как и остальные. Ныне не лгать уже нельзя, ибо люди, поверившие в мою святость, не простят мне обмана». Старик откинулся на подушки, прищурясь смотрел на Мурзу. «Я понял тебя, Челебей!» Негромко сказал он наконец. «Владея моей тайной, ты задумал грозить мне? Я...» Челебей перебил его. «Ты не понял, святой Хизер. Я тоже думаю. Приди в орду, Хизер. Беды миновали бы нас. Но Хизер не приходил ни сюда, в сарай-бирке, ни к нам в степи. Но он должен прийти. Брось все это!» Челебей широко махнул рукой вокруг. «Богатство не к лицу бессмертному Хизеру!» «Если ты еще не устал искать сильного хана, поспеши! Надень опять свой рваный халат, иди в степи!» «Что ты советуешь мне, проклятый Аллахом изменник?» Но и бровью не повел, будто и не слышал крика старика. «Я изменник!» «Да! Я изменил хану, ибо орда выше хана!» «Грызясь друг с другом, ханы губят силу орды!» «Видя это, я бежал к Мамаю!» и не стану обманывать тебя. Абдулахан, только пестрая кукла. как и расписные глиняные игрушки, что продаются на базаре. Да, хан у нас мамай. Стой!» Хизер подался вперед, и ехунт в его серьге сверкнул каплей живой крови. «Помнишь ли ты, как лились наши предки Чингису?» Челебей только отмахнулся. «Пока остается хоть один кусок мяса твоего рода. Или хоть немного травы, смазанной жиром его. Иной не будет нам ханом. Так что ли? Так. Вот и дожили, ханы наши. Только слава, что Чингисова рода. А что в них от Чингиса осталось? Истинно трава, смазанная жиром его. Видя это, я отрекся от клятв мертвецам. Что ты говоришь, Челебей? Мурза точно не слышал. Горесного вуз Глассахизра. Он спросил видел ли ты затмение на солнце видел солнце было как серп и рога его смотрели на нас на орду смотрели задуматься о том надо думаешь беды грозят нам бедды их и без знамения много шайтаны вражды выпрыгнули из котла времени в сарай берке азисхан засел За ль рекой наши мама и ворды кочуют в наровчате тогай сидит в булгарах Булгат-Темир! В Цитрахане-Салычей! Примечание. Наровчать или Наручаты. Местность по реке Мошке. Булгары. Область в низовьях Камы и в среднем поволжье Город Булгар лежал за Волгой, ниже впадения Камы. В районе современного села Булгары-Успенская, Татарской АССР. Цитрахань. Астрахань. То не беды, то гибель у Лусаджучи. А знаешь ли, что затевают в Москве? Каменную крепость возводить начали. Митя князь пока зубы не показывает, пока смирен. Пока он верный пёс ханский. Подожди, из-за каменных стен он волком зарычит. Они все такие волчье племя у русы. Сам Батухан боялся их. Ты бредишь, Челебей. Батухан, да будь благословен имя его. «Покорил Русь? Ты бредишь!» Мурзах упрямо мотнул головой. «Батухан боялся их! Он одел Русь пеплом, он покорил это злое племя, но дальше в Европу пошел, да и повернул. Даже избив русских людей и разрушив города их, он боялся оставить за спиной Золотой Орды этот упрямый лесной народ. Пока не поздно, надо завершить дело Батухана, надо истребить русов!» Челебей говорил горячо, убежденно, а главное говорил то, что иногда приходило в голову и самому Хизру. Слова Мурзы падали горячими углями в сухую траву размышлений святого Хизра. Постепенно смерипея от слов Мурзы, Хизир вдруг вскочил, забыв о старости, метнулся по беседке. Челебей следил за ним с нескрываемым насмешливым интересом, уже не гостеприимный, добродушный старик. А необузданный вельможа Ордынский проглянул в хизре. Что-то хищное было в этом метавшемся по беседке старике. «Счастливее всех на земле! Тот, кто гонит разбитых врагов, грабит их добро, любуется слезами людей, целует жены дочерей противника!» Примечание. Подлинные слова Чингисхана. Хизер выкрикивал эти страшные слова хрипло, со злобой лепей наконец прервал хизра говорил он спокойно и холодно нет хизар нет эти слова уже не годны ныне хотя их и любил говорить великий чингис перебить разграбить сжечь это так но целовать их жены дочерей спася лахаться блазна их дети рожденные от наших воинов все равно станут нашими врагами нет хизар нет не целовать их женны но вырезать чрево им, но лошадиными копытами топтать младенцев, спалить леса, чтобы ни единый не сохранился в чещобах, в черную пустыню превратить всю Русь. Вот что надо сделать. Хизер глядел на челебея широко открытыми глазами. Тонкие, искривленные губы старика беззвучно шептали. «Не целовать жёных, но вырезать чрево, но затоптать младенцев». «Правда! Звонкая, железная правда в твоих словах! Воистину, если кто и верен ныне Чингису, то это ты, Челебей!» Хизер вдруг возвысил голос. «Нет, не Челебей! Отныне не этим темным именем будешь зваться в Орде, а железным Мурзой! Темир Мурзой!» «Да будет так!» Хизер замолк, задумался, потом проговорил медленно. Будто с трудом, будто каждое слово его было железным, тяжким. «Перерезать! Растоптать! Сжечь! Благо, благо! Но кому под силу сделать это? Русь ныне так просто не затопчешь! Времена Батухана миновали! Эта сила будет у Мамая! Мамай? Чем он лучше других? Он умней, свирепей и упрямей ханов. Он не Чингисова рода». Ему труднее чем любому хану достичь власти, но уже сейчас люди идут за ним, Да срок, он перервет глотки ханам, укрепит золотую орду и обрушится на русь. Пусть он не чингисового рода, он идет путем чингисхана, дя за Мамаем, я изменяю потомкам чингиса, чтобы остаться верным делу чингиса. Последние слова Мурзы поразили хизра он хотел что-то сказать, Но тут вошел привратник. — Ты что, дом окружён ханским караулом? — ответил привратник. — Хорошо, иди. Хизер махнул рукой, потом поднял лежавший на ковре халат из лиловой парчи, обшитый золотым позументом, накинул его, поправил чалму и, важно, пошел к воротам. Мурза остался в беседке, оглянулся по сторонам. Узорные легкие стенки, такие натиска не выдержат. Одна надежда, хизер не выдаст. А если караул все же вломится? Мурза нахмурился, опять оглянулся на стены беседки. Капкан! Вышел в сад, прислушался. Из-за каменной ограды был слышен звяк оружия. Ничего не поделаешь, окружили. Мурза Вернулся в беседку, присел около блюда, отогнав пчел, взял ломтик дыни и, как ни в чем не бывало, начал есть, изредка вытирая рукавом рот. Закончил, обсосал намокшие усы. Противно! Ай, как противно! Почувствовать себя в шкуре волка, на которого охотник Беркута выпустил! Закрыл глаза и ясно представил картину степной охоты. Серый... Мчится, что есть мочи, растелаясь по траве. А ведь знает, от орла не уйти. Тень орлиных крыльев упала на волка. Еще мгновение, и орлиные когти вопьются сразу и в загривок, и в морду зверя. Два молниеносных удара, и зверь слеп. Потом третий, последний удар, клювом в темя. Мурза открыл глаза. Увидел идущего от ворот Хизра, усмехнулся, почувствовав, как холодок пошел по спине. Небось, так же и у волка бывает, когда на загривке шерсть встает. Мурза невольно тронул свой гладко гладкобритый затылок, нет ли там вставшей дыбом волчьей шерсти. Старик, подойдя, сказал, «Десятник узнал Челебея, приехавшего ко мне в рубище уртакчи». А я поклялся именем пророка, что под моим кровом лишь один гость пребывает, и гость этот Тимир Мурза. А потом пугнул. Старик тонко усмехнулся. Сказал им, что видно грехов у них много, если над ними злые джинны силу взяли. Глаза отводят, челебеем прикидываются. Десятник ответил, что о железном Мурзе он не слыхивал, но спорить с мудрым хизером не посмел. — Только стражу вокруг дома поставил.